Цена. Цена – денежное выражение стоимости товара. Различают следующие виды цен. Оптовая – цена, по которой предприятие реализуют продукцию другим предприятиям. Розничная – цена, по которой население продаются предметы потребления. Она превышает оптовую цену на величину затрат на продажу, налогособорота и прибыли торговли. Разновидностью розничных цен являются тарифы, платежи на бытовые, коммунальные, транспортные и другие услуги. Цена равновесия или свободная цена – основной вид цен в рыночной экономике, отражающий реальное соотношение спроса и предложения на данный товар. Теневая экономика Теневая экономика – сфера экономики, в которой доходы получаются в нарушении действующего хозяйственного законодательства. Виды теневой деятельности Производство неучтенной продукции на государственном оборудовании из похищенного сырья Выгода для теневика – минимальных затратах на производство, продукции и неуплате налога с прибыли. Занятие запрещенным промыслом, например, оказание подпольных медицинских услуг, производство непатентованных лекарств, самогоноварения, производство оружия и тому подобное Приписки в отчетности. Непроизведенной продукции или невыполненных работ. Страница 568. Нарушение правил торговли, обман покупателей, пересортица, обмер, обвес, И тому подобное. Теневая деятельность порождает специфические виды уголовных преступлений: хищение сырья и готовой продукции с предприятий, рэкет, вымогательство части дохода предпринимателя, взяточничество, дача или получение должностным лицом денег за выполнение или невыполнение в интересах взяткодателя действий, входящих в компетенцию взяткополучателя. Коррупция Массовый подкуп представителей государственной власти, хозяйственных руководителей, работников правоохранительных органов и тому подобное Финансы. Финансы, экономические отношения, регулирующие образование, распределение и использование специальных фондов денежных средств, которые предназначены для удовлетворения общих народно-хозяйственных потребностей. Финансовые ресурсы. Сами денежные средства, поступающие в эти фонды и расходуемые из них. Финансовая система совокупность способов аккумуляции финансовых ресурсов, включающие соответствующие учреждения: государственные финансовые органы, финансовые службы предприятий и организации, банки, налоговые инспекции. В структуре финансов различают централизованные, объединяемые в государственных масштабах, и децентрализованные, формируемые на уровне предприятий, объединения отраслей, фонды денежных средств. Государственный бюджет Основной централизованный фонд денежных средств государства, обеспечивающий оптимальную структуру народного хозяйства, гарантированный уровень жизни всех членов общества, обороноспособность страны, расходы на государственное управление. Направляемые на эти цели денежные средства, бюджетное финансирование, носят адресный, безвозмездный и безвозвратный характер. Государственный бюджет строится в виде баланса. Баланс государственного бюджета представляет собой соотношение денежных доходов и расходов государства Превышение расходов государства над доходами создает дефицит государственного бюджета Государственные доходы формируются главным образом за счет денежных взносов в государственный бюджет Бюджетных поступлений от государственных, кооперативных и других предприятий, организаций, ведущих самостоятельную хозяйственную деятельность Бюджетные поступления подразделяются на налоговые и неналоговые Налоговые поступления бюджета – это налоги с доходов предприятий, обязательные платежи в централизованные фонды, например, на социальное страхование, налоги с населения, в первую очередь подоходный налог, а также сельскохозяйственный налог. Неналоговые поступления – это различного рода платежи и сборы, доходы от внешней торговли, государственные займы, доходы от реализации билетов, денежно-вещевых, лотерей и другие. Государственные расходы – финансовые ресурсы – направляемое государством на развитие народного хозяйства и социальные нужды гос общества. Государственные займы – особый вид кредита, при котором государство одалживает деньги у предприятий и населения, как правило, путем выпуска облигаций. Страница 569. Облигация – долговое обязательство государства, выдаваемое на определенный срок с выкупом и выплатой заранее оговоренного процента. От облигаций следует отличать сертификаты билета особого вида государственного займа с высоким процентом и выкупом лишь по истечению установленного срока. Государственные займы в зависимости от сроков возврата могут быть краткосрочными до 1 года, среднесрочными от 1 года до 5 лет и долгосрочными свыше 5 лет. По видам доходности они разделяются на процентные, по которым держатели получают установленный государством доход, и выигрышные, по которым плата за пользование кредитом поступает в виде выигрыша. Размещение денежных займов может быть добровольным, когда облигации свободно продаются и покупаются, и принудительным, например, займа военных и послевоенных лет в нашей стране. Массовой формой кредитования государства, населением является помещением им свободных денежных средств в сберегательный банк. В зависимости от места размещения различают внутренние и внешние государственные займы. Государственный долг – сумма непогашенной задолженности государства по полученным кредитам и платы за пользование ими. Особыми формами государственного финансирования являются дотация, субсидии и субвенции.